Глава 17. Столкновение Рейвен. Долго это еще будет продолжаться. Мы сидим тут уже почти неделю, а у повелителя фраэрии времени на нас так и не нашлось. Прычал Лонс, спрыгивая с высокого подоконника. С момента прибытия во дворец фей, младший брат был сам не свой. Постоянно рычал на нас с делом, подолгу гулял в саду, а возвращался еще более мрачным и задумчивым, чем обычно. «Не бесись, мелкий. Девушке нужно высказать свое фи. Поверь моему опыту, лучше подождать, когда малышка закончит психовать, чем целый месяц выслушивать нытью и претензии», – самодовольно усмехнулся Дилан, отчего Ланс окончательно вышел из себя. «Тому опыту, который ограничен борделями и дурами, что сами изволят вешаться на твою шею, единственное, чем ты можешь похвастаться от распущенностью. «Даже портовые шлюхи и те более избирательны в выборе партнеров, чем принц Дилан!» Огрызнулся младший, чем вывел из себя Дила. Средний брат бросился к Лансу с явными воинственными намерениями. «Заткнулись, Сёба!» — ревкнул я, оттолкнув драчинов в разные углы гостиной. Ланс по пути запнулся за стул, но удержался на ногах. «Пока вы тут строчите послание повелителю и флиртуете с прислугой, вокруг Софиены кружат другие мужчины!» Поправив волосы, хмуро сказал Ланс. «Насколько мне известно, Ранель получил безоговорочную отставку и откупные в виде благословения. Поделился я информацией, которой меня исправно снабжали наши наблюдатели». «Герцог Леньер не единственный эльф дворце. Есть еще феи, и даже оборотни высунули свои носы, узнав новость о том, что мы облажались. А Ранель оказался не тем самым, о котором грезят принцессы Фраерии». «Все жаждут получить фею с даром, пока мы клювами тут щелкаем», – заявил младший брат. «Что-то ты слишком сильно заинтересован в крошке Софиене. Зацепила?» – подозрительно прищурился Дилан. думаешь что несешь. Меня волнуют только договоры благополучия благополучие Дракарда. Хотя я все же искренне надеюсь, что принцесса выберет Рейва, а не такого придурка, как ты. Для тебя даже арчанка слишком хороша», – огрызнулся Ланс. «Хватит лаяться». «Дел, я считаю, что Лонс прав. Нам нужно попытаться встретиться с Софиеной неофициально. Попробуем лично извиниться, заодно постараемся хоть немного наладить отношения с девушкой», сказал я, соглашаясь с мнением Лонса. «Хорошо, вы идите, а я пока...» Начал младший, но я перебил его. «Ты пойдешь с нами. Во-первых, нужно соблюсти видимость выполнения всех условий договора, а во-вторых, оскорбление было нанесено троими принцами дракарда поэтому и прощения просить будем вместе». Тоном недопускающим возражений сказал я. «Как скажешь», – хмуро отозвался Ланс. «Доверьте извинения профессионалу. Уверен, уже к утру крошка София определится с выбором супруга», – самонадеянно заявил Дилан. «Заткнись уже, тоже мне спец», – подкатил глаза Ланс. «Я сказал, заканчивайте с этим. Вежливые улыбки на лицо и вперёд». Наблюдатели докладывали, что в это время обычно запираются в библиотеке. Присек и обмен новых порций колкости между братьями. Сегодня в дворцовых коридорах было немноголюдно. Лишь пару раз встретилась прислуга, спешившая по своим делам. Погрузившись в свои мысли, я шел, не оглядываясь по сторонам, за что и поплатился. Из бокового алькова со скоростью стрелы в меня влетел какой-то тщедушный молодой фей. От неожиданности я потерял равновесие и упал, а это недоразумение свалилось сверху. М -м, «Как больно! Из камня-то что ли сделан?» – сдавленно простонал парнишка, потирая ушибленный нос. Ланс уже поднял парня, одел задорно хохотал с выражения растерянности, написанного на моем лице. «Надо смотреть по сторонам, мелкий, и будь вежливей с принцем Дракарда, сказал мальчишке младший брат. «Принцев тут много». Слетелись к нашей принцессе, как пчелы на мёд. А вот нос у меня один, – пробормотал маленький наглец, заставляя Дилана насмеяться еще громче. Из-под подозрительно тонких пальчиков показались несколько капель крови. Почему-то факт этого незначительного ранения мелкого фея сильно встревожил моего дракона. Сущность недовольно завозилась под кожей, настойчиво требуя, чтобы я пожалел мальчишку и избавил его от боли. Бред какой-то. С другой стороны, я раньше никогда не обижал детей. Кто бы мог подумать, что мой дракон настолько чувствителен в вопросе травм несовершеннолетних? Я ловко вскочил на ноги и приблизился к нахолёнышу. «Убери ладони, я залечу твой нос», – потребовал я, удивляя братьев. Да, я не любил пользоваться целительской магией. Мне она досталась вместе со стихийным даром, но я не особенно афишировал это свое умение. Подобная магия была присуща в основном женщинам. «Конечно, я развивал все свои способности, но эти исключительно дома с наставником». «Не надо», – прогундосил фей. «Быстро убрал руки. Не хватало, чтобы ты потом распустил слухи о том, что мы тебя покалечили». Нашел я оправдание своему неожиданному альтруизму. Мальчишка убрал изящные ладошки, отчего кровь тонкой струйкой потекла ему на подбородок. Руки-то он убрал, но весь как-то странно угнулся и натянул поглубже свою нелепую кепку» скрывая лицо. Подозрительный какой-то. Я выпустил силу. Она слишком радостно рванула навстречу мелкому недоразумению, за секунды исправляя нанесенный хрупким сосудом ущерб. «Спасибо», – буркнул пацан и попытался быстро смыться, но я перехватил его за объемную курточку, не позволяя уйти. «Откуда ты взялся в этом коридоре? Ты выскочил из залькова, Что ты там делал? Почему прячешься от взглядов? Посмотри на меня» потребовал я, поднимая его лицо за подбородок. Карие, умуты с пушистыми ресницами, нежный румянец на высоких скулах, пухлые губы. Это лицо определенно было мне знакомо. Из образа выбивалась только кепка и вызов в глазах. Софиена. Это точно была она. Дил достал чистый платок и передал мне, чтобы я убрал кровь с лица нашей невесты. «Куда спешит принцесса? Тем более в таком...» «Неподобающем одеянии», – спросил я, осторожно касаясь белым шелком мягких губ, хотя в этом уже не было никакой необходимости. «Не ваше дело», – огрызнулась наглая девчонка, вырываясь из моих рук, чтобы тут же попасть в объятия Дилана, который стоял позади. «Ошибаетесь, ваше высочество. Все, что касается вас, очень даже нам интересно. Вы забыли о договоре?» – томно произнес средний братец – прижимая к себе фею теснее, чем позволяли приличия. «Главное, чтобы вы о нем вовремя вспоминали. Вы мне еще не женихи. Отпустите, а то от фиячу», – гордо потребовала Софиена, напоминая сердитого воробушка. «Ну, попробуй. Будет интересно посмотреть, как едва вошедшая в силу фея пытается справиться с тремя обученными драконами», – нахально улыбнулся я, раззадоривая девчонку. «Мне тоже было любопытно». «Вот только того, что произойдет дальше, никто из нас не ожидал».